Глава седьмая. Сердце отчаянно колотилось в груди, подобно птице, залетевшей в дымоход. Прижавшись спиной к рекламной тумбе и стянув зубами с руки перчатку, Терещенко достал из кармана верблюжьей охотничьей куртки смятую пачку папирос и, сломав дрожавшими руками, несколько спичек закурил. Поворачиваясь спиной к ветру, он поскользнулся и чудом удержал равновесие. «Вот ведь мерзавцы!» С негодованием подумал он о дворниках. «Попрятались, как тараканы, по своим коморкам, а тротуары кто чистить будет?» Папироса закончилась быстро, и отбросив в сторону окурок, он осторожно выглянул из-за тумбы. «Черт возьми!» В конце квартала опять замаячил патруль юнкеров. Скоро они подойдут совсем близко, увидят его и никаких иллюзий на этот счет Михаил Иванович и не питал, и прекрасно понимал, что его инкогнито закончится в ближайшем полицейском участке, где уже наверняка есть его фото. Юнки разошлись в один из дворов, и Терещенко еще раз огляделся вокруг, высовнувшись из-за тумбы. Вот, вот она, надежда на спасение. На этот раз мысленно благословив саботажа дворников, он метнулся в ближайшую подворотню с гостеприимно распахнутой калиткой. Выждав, пока стихнет скрип снега под сапогами и некромкий разговор, приправленный добродушным армейским матерцком, Михаил Иванович продолжил свой путь в сторону Малой Морской улицы. Императорский яхт-клуб был последней надеждой на спасение. и возможностью покинуть ставший столь опасным Петроград. Господи, за что? Ведь как все хорошо начиналось! Рассуждал по пути сам собой несостоявшийся министр финансов всей Руси, а в перспективе и кормчий внешней политики империи. Не нужно было никуда бежать, нужно было просто сидеть в уютной квартире на миллионной, рядом с любимой Марг... и отмечает на карте Петрограда ход выполнения, если не гениального, то как минимум хитроумного плана по освобождению народа от тирании Николая Кровавого, разработанного с математической точностью, но без личного участия самого Михаила Ивановича и одобренного влиятельными друзьями из британского посольства и французской военной эмиссии. Люди, как послушные марионетки, выходили на демонстрации требуя хлеба, воодушевленные и раздудвшиеся от гордого осознания причастности к великому делу. Студенты швыряли булыжники в витрины булочных и магазинов, а при появлении полицейских переносили камни пат в сторону держиморт и сатрапов. Тем более, что рядом всегда находился десяток крепышей с костяками. и браунингами в карманах, готовых отбить героических юношей от жандармов. Молодые солдаты из запасных батальонов, панически боявшиеся отправки на фронт, охотно слушали агитаторов из числа политических или дезертиров и подогретые динотуратом стреляли в своих офицеров, отрезая тем самым себе путь к отступлению. Освобожденные из домзака уголовники. мгновенно нацепив красные банты, занялись своим излюбленным делом, грабежами и насилием, называя теперь их по-революционному, экспроприацией и социализацией, а заодно не отказывали себе в убийстве полицейских просто так, измести к фараонам. Столица неуклонно сползала в кровавый хаос анархии, безуспешно ожидая хоть от кого-нибудь наведения порядка. Даже прибытие в Петроград генералы Келлера, известного своей преданностью престолу и способностью железной рукой восстанавливать право-порядок, поначалу не показалось опасным. Тем более, что великий князь Кирилл Владимирович, обнадеженный обещаниями некоторой части думцев поддержать его намерение занять трон, должен был захватив царское село. выбить у Николая отречение и тем самым лишить легитимности все указы регента Михаила и обвинить приехавшего генерала в государственной измене и что в результате полное фиаско Сережинка после двух первых дней, когда от успеха уже начинала упаяенно кружиться голова, вдруг ощутил себя в роли шахматиста каждый ход которого заранее просчитан противником. Идет постепенное, но неуклонное выбивание наиболее важных фигур, а сам он находится под угрозой Мата. Кто же стоит за генералом? И не может быть, чтобы тупой солдат он смог переиграть финансового гения и баловня фортуны? Кто? Из квартиры на миллионные пришлось уйти, возвращаясь с небольшой прогулки. Михаил Иванович заметил, что все подходы к дому блокируются военными и жандармерией, и командуют этим процессом, скорее всего, господа из контрразведки, которые получили весьма широкие полномочия. И ему оставалось только надеяться, что они, эти полномочия, не распространятся на Марк и ребенка. Пришлось перебраться сначала к Мережковскому и Гиппиусу, Оно после явно выражавшегося антипатии к грубой физиологии речей вашего ужасного Керенского на последнюю запасную квартиру хозяин, который не признанный, но с гигантскими амбициями поэта, уклоном символизма, охотно пустил на постоим миссия Мишеля, удивительно точно понимавшего потребности души мятежного пиета, стимулирование вдохновения, а посему щедро. доставлявшего чистейший германский героин. Там были припасены даже дрова и консервы, вполне достаточное количество, чтобы продержаться, пока неугомонный генерал не свернёт себе шею. Но эти надежды растаяли, подобно маслу на сковороде. Петропавловская крепость, арсеналы, мосты, тюрьмы, банки, почта и телеграф были в миг взяты под контроль кельнеровцами. Против демонстрантов бросили не сопливых деревенских ванег, а спаянных железной дисциплиной фронтовиков. Слезоточивый газ также оказался очень неприятным сюрпризом, рассеивающим сколь угодно агрессивную толпу практически без кровопролития. Помимо всего прочего в Петрограде оперативно распространялись прокламации, отпечатанные в типографиях предателя Сытина, адресованные как обывателям. Так и восставшим. Причем симпатии горожан явно были на стороне келлеровцев, ибо там, куда ступала их нога, а воцарялся порядок, а отпечатанные и развешенные на афишных тумбах фото неумолимого наказания душегубов в виде расстрела или повешения с обязательным указанием даты, места и сути преступления вызывали горячее одобрение у большей части населения. Попытка покушения на великого князя Михаила с треском провалилась. В автомобиле регента погибли только его супруга графиня Брасова и ее семилетний сын Георгий. Идиоты! продолжал вести беззвучный монолог Терещенко. Павли налюбующиеся своим красноречием и не могут еще организовать вообще ничего. Теперь у Михаила. Устранена причина, лишающая его права на наследование трона, а желание отомстить за смерть жены и сына делает его вдвойне опасным и непредсказуемым. Келлер подавлял уже последние очаги сопротивления. А все пути бегства из Петрограда были блокированы. Слава Богу, верный человек сумел предупредить, что из этой квартиры надо убраться, и он, один из богатейших людей России, превратился в загнанного зверя, изгоя, пугающегося троих-четверых мальчишек с погонами юнкеров на плечах. «Ну нет-с, господа, так просто меня не взять!» обормотал под нос Терещенко, приближаясь к заветной цели, зданию яхт-клуба, где его должен был ждать Николай Евгеньевич Шельтен. Имя этого неординарного человека, горячего поклонника яхт, И не менее ярого приверженца Лева Толстого с 1907 по 1909 год часто появлялось на страницах либеральных газет. Он прославился своими рейдами летом на яхте, а зимой на буэре в Финляндию, где печатались запрещенные в империи брошюры без сомнения великого писателя. Но, увы, на закате жизни, возомнившего себя не менее великим. политикам. Ему удалось сделать немало контрабандных рейсов, оставляя сносом пограничную стражу. Но в итоге Николай Евгеньевич все же отсидел почти полгода в крепости и был выпущен под весьма внушительный залог в пять тысяч рублей, а вынесенный кемто из его влиятельных покровителей нос запретом покидать территорию Санкт-Петербургской и сопредельных губерний. Естественно, что Фельтен сохранял неприязненные отношения к полиции, которые постепенно перенес на государство в целом, и за это был весьма популярен среди либеральной интеллигенции, писателей, артистов и прочей богемной публики. Именно здесь уже после августа четырнадцатого с ним и познакомился Терещенко. Взаимная любовь к парусам позволила им подружиться, а если учесть, что предусмотрительный миллионер выделял достаточно кругленькую сумму. на строительство яхты и буйера, вполне объяснимо, что у них сложились достаточно доверительные отношения. Уже из здания яхт-клуба Михаилу Ивановичу удалось сделать короткий телефонный звонок доктору Хавкину и попросить прислать санитарный автомобиль. Именно в нем Терещенко и Фельтен, переодевшись в санитаров, сумели добраться до Стрельна, Расчет на то, что Санитарка с номерами военного ведомства не вызовет подозрений, вполне оправдался. Именно там, в мастерских яхт-клуба, и находился заветный ледовый буер, носивший символичное имя Надежда. Остаток ночи прошел без происшествий, сидя возле печки в буфетной, Михаил Иванович сумел ясно и доходчиво объяснить Фельтэну. Что он просто обязан спасти не столько самого Терещенко, но в его лица надежду на победу угнетенного народа над царским режимом, а в его трактовке регент Михаил был фантомагорический реинкарнация Ивана Грозного, Петра Первого и Николая Первого одновременно. Действие генерала Келлера точной копии известных карательного отряда генерала Мельера за Камельского в одна тысяча девятьсот пятом. В общем, семена упали на подготовленную почву. И рано утром, тепло одетые, они уже сидели в буэре, который его друзья яхтсмены стрельнинского парусного клуба перетянули на лед Финского залива. Нус за богом, поехали! Буэр не спеша двинувшись, постепенно набирал ход. Паруса упруго натянулись и даже казалось, слегка позванивали. Когда они отдалились от причала уже сотни на двоих шагов, там началась какая-то неразбериха. Появились военные, и прозвучало несколько выстрелов. «Опоздали, господа жандармы!» весело оскалившись, прокричал Фельтен. «Нас вам уже не достать! Скоро наберем узлов двадцать. Обедать, Мишель, будем уже в Великом княжестве фонляндском. Вот только отойдем подальше от берега». Там лед покрепче и понесемся, стреляй! Терещенко с облегчением откинулся на спинку сиденья и, прикрыв глаза, предался прерванным размышлениям. Сильный вымпельный ветер не позволял погрузиться в дрему. Чухонцы не выдадут, думал Михаил Иванович. Нужным людям уже намекнули, что после свержения царя в княжество вернут все привилегии, а в будущем... возможно обсуждение вопроса и о полной независимости от России. На пристани, между тем, неразбериха улеглась, закончившись пуском трех красных ракет, а через несколько минут одновременно с обеих сторон раздался все усиливающийся характерный треск, напоминающий работу двигателя аэроплана. Терещенко и Фельтен, не сговариваясь, обшаривали взглядами неба в поисках возможной угрозы, Сброшенная бомба или несколько горстей флешет могли уничтожить ледовую яхту вместе с пассажирами. — Черт возьми, не летают аэропланы в таких облаках! — прокричал Фельдтен. И действительно, в небе никого не оказалось. Вместо этого стремясь взять буер в клещи, сзади мчалась пара аэросаней. Пока казалось, что судьба благоволит. Беглецам их Надежда набирала скорость, и вот-вот должна была вырваться из захвата. Николай Евгеньевич в крики, выругательства и угрозы в сторону погони даже ухитрился управлять только правой рукой, левый продемонстрировать и гедущим сзади кукиш. Жирную точку, а точнее многоточие на Надежде спастись поставила пулеметная очередь, которая почти перебила мачту и разлохматила парус. Буэр зашел в крутой вираж, оторвался левым полозом ото льда и перевернулся навок. Последним, что сохранилось в памяти теряющего сознания Терещенко, был стихнувший треск мотора, скрип снега под ногами подходивших людей и брошенная кем-то непонятная фраза. — Ну, Пашка, — молоток, — с первой очереди попал. — Ваш бродь, что, пакуем голубчиков?